Глава четвертая. Мистер Прендергаст. На следующее утро Поль проснулся от громкого стука в дверь. В комнату заглянул Бесс Четвенд. На нем был роскошный халат от Шарве. «Доброе утро, сэр!» — сказал он. «Вы, наверное, не знаете, что для учителей есть всего одна ванная комната. Вот я и решил вас предупредить». «Если хотите успеть раньше мистера Прендергаста, то поторопитесь. Капитан Граймс моется редко», — добавил он и убежал. Поль отправился в ванную и вскоре услышал, как по коридору зашаркали шлепанцы, и дверь ванной неистово задергалась. Поль одевался, когда появился Филбрик. «Забыл вас предупредить. Через десять минут завтрак». После завтрака Поль отправился в учительскую. Там уже расположился мистер Прендергаст и замшевой тряпочкой наводил блеск на свои трубки. На поле он взглянул сукаризной. «Хорошо бы нам прийти к какому-то соглашению насчет ванной», — сказал он. «Граймс ванной практически не пользуется. Я же обычно принимаю ее перед завтраком». «Я тоже», — не без вызова ответил Поль. «В таком случае мне придется выбрать другое время», — горестно вздохнул мистер Прендергаст и вернулся к трубкам. «И это после того, как я проработал здесь десять лет. Ситуация осложняется. Впрочем, я бы и сам мог догадаться, что вы захотите пользоваться ванной. Ах, как просто все было, когда работали Граймс и тот молодой человек. Он всегда просыпал завтрак». «Да...» «Ситуация заметно осложняется». «Но разве нельзя найти выход?» «Не в этом дело. Час от часу не легче. С тех пор, как я сложил с себя сан, все идет кувырком». Поль промолчал, а мистер Прендергаст сопя продолжал работать над трубками. «Вас, наверное, удивляет, почему я здесь оказался?» «Что вы!» — поспешил утешить его поль. «Ничего удивительного. Все вполне естественно». «Вовсе не естественно. Напротив, все совершенно противоестественно. Сложись моя судьба хоть чуточку иначе. Я бы сейчас приходским священником был и имел бы собственный домик с ванной. Возможно, я бы дослужился и до благочинного, если бы...» Тут мистер Прендергаст перешел на шепот. «Если бы не мои сомнения!» «Сам не знаю, зачем я вам все рассказываю. Этого не знает никто, но, надеюсь, вы меня правильно поймете. Десять лет тому назад я был англиканским священником. Меня направили в Уортинг». Очаровательная церковь, не из старинных, но очень уютная и с таким вкусом украшенная. Шесть свечей у алтаря, часовня Богоматери, а в комнатушке за Ризницей помещалась отличная колориферная система. Церковь отапливалась коксом. Кладбища не было, а между церковью и домом священника живая изгородь. Как только я получил приход, ко мне приехала матушка вести хозяйство. Она купила ситцу на занавески в гостиной из собственных сбережений. Раз в неделю устраивала приемы для наших прихожанок. Одна из них, супруга местного зубного врача, подарила мне британскую энциклопедию для моих научных студий. Все шло прекрасно, пока не начались сомнения. «И серьезное?» — осведомился Поль. «Просто непреодолимое», — отвечал мистер Прендергаст. «Потому-то я здесь и оказался. Я вас не утомляю?» «Нет, нет, ради Бога, продолжайте. Если, разумеется, вам это не в тягость». «Я все время думаю об этом. Все было как гром среди ясного неба. Жили мы там уже три месяца, и матушка очень подружилась с узлами. Странная, согласитесь, фамилия». Мистер Узл был на пенсии, а в свое время он, кажется, служил страховым агентом. По воскресеньям после вечерни миссис Узл приглашала нас ужинать. Все у них было по-дружески и без церемоний, и я жду, бывало не дождусь, воскресенья. Как сейчас помню, тот самый вечер. За столом сидели мы с матушкой Чита Узлов и их сынишка, прыщавый такой, в колледже в Брайтоне учился. Каждый день на поезде ездил туда и обратно. Потом мать миссис Узл, некая миссис Крамп, почти совсем глухая, но отличная притом прихожанка. И миссис Абер, супруга зубного врача, та, что подарила мне британскую энциклопедию. Да еще старик майор Финиш, церковный староста. В тот день я прочитал две проповеди, потом учил детей закону Божьему. Словом, несколько устал и как-то выпал из общего разговора. За столом обсуждали, как говорят, пирс к новому курортному сезону. Беседа была очень оживленной, а меня вдруг внезапно и самым непостижимым образом охватили сомнения. Мистер Прендергаст замолчал, и Поль решил, что самое время выразить сочувствие. «Какой кошмар!» — сказал он. «Вот именно!» С тех пор я не знал ни минуты покоя. Дело в том, что это не были обычные сомнения насчет Каиновой жены, чудес Ветхого Завета или законности посвящения архиепископа Паркера. Все это нас учили объяснять еще в семинарии. На сей раз все оказалось куда серьезнее. Я никак не мог взять в толк, зачем вообще Господь решил создать наш мир». «Матушка, узлы и миссис Крамп увлеченно беседовали, а я сидел и тщетно пытался побороть свои сомнения. Ведь они подрывали самые основы. Если принять эти основы как нечто само собой разумеющееся, то все остальное становится ясно и понятно». «Вавилонское пленение, вавилонское столпотворение, епископаты, воплощение Господа во Христе, ладан...» Но тогда я задался вопросом, на который не могу ответить и поныне. «Зачем Господь сотворил мир?» Я обратился к нашему епископу. Он сказал, что как-то не задумывался над этим вопросом И прибавил, что не понимает, какое это может иметь отношение К моим непосредственным обязанностям приходского священника Я решил посоветоваться с матушкой Вначале она сказала, что все образуется, но не тут-то было Тогда она согласилась со мной, что единственный честный выход В сложившихся обстоятельствах — это сложить себя сан Она так и не оправилась от удара. Бедная душа. Сами посудите. И ситцевые занавески повесила. И с узлами так подружилась. И вдруг все пошло прахом. Где-то вдалеке зазвонил звонок. Вот и молитва начинается. А я с трубками еще не управился. Мистер Прендергаст снял с ключка мантию и облачился в нее. «Как знать? Вдруг мне еще суждено увидеть свет истины, и я смогу вернуться в лоно церкви?» «Ну, а пока...» Мимо учительской с диким посвистом промчался Кладтербак. «Не мальчишка, а ищадья ада!» — в сердцах заметил мистер Прендергаст.